Глава четырнадцатая. Среда, маленькая пятница. Половина рабочей недели. Сегодня у нас две пары всего. На одной из них зачет по всеми любимой экологии. Но повезло, что он был в виде теста. И половина группы его удачно сдали. В том числе мы с Антоном и Красавчик. Осталось прослушать еще одну пару, и можно уйти домой пораньше. На перемене Антон меня спросил. «Маша, ты подумала насчет вечеринки. Мы идем?" «Какой хитрец! Как правильно вопрос ставит! Мог ведь спросить, ты идешь? А так сразу чувство ответственности начинает давить. Я улыбнулась ему. Я его раскусила. «Ох, Антон Павлович, какой вы коварный человек!» Он улыбнулся и попытался сделать невинное лицо. «Ладно, пошли на твою студенческую вечеринку. Ты только скажи, как там все происходит? Что нужно с собой брать?» Он воодушевился. При вечеринке он любит рассказывать, хотя образ ботаника и его знание устройства проведения вечеринки у меня не складываются воедино. С собой нужно брать только хорошее настроение. Все студенты предварительно скидываются на выпивку и закуску. Продумано уже совсем давным-давно, оказывается. Сколько денег сдавать и кому? Машуля, не переживай, я уже все решил. С тебя только присутствие и улыбка. А где все происходит? Это обычная съемная квартира кого-нибудь из студентов. Я удивилась. И что, вся группа там поместится? Такая ты смешная! Это же вечеринка. По поводу места вообще никто не парится. Уснуть могут прямо на полу. Я в шоке. Уснуть? Там что еще и на ночь остаются? Чем больше узнаю, тем мне кажется, мои глаза становятся шире. — Конечно. В этом и есть свой кайф. Напиться, уснуть, а утром не понимать, где ты и с кем находишься. — Мне как-то стало не по себе. Мне кажется, я поторопилась с ответом. Как-то не горю желанием уснуть неизвестно где и с кем. Я задумалась. — Машуля, да мы не будем там оставаться на ночь. Мы всех этих людей еще плохо знаем. Поэтому мы с тобой посидим, познакомимся с одногруппниками, а потом уйдем. «С таким сценарием я согласна. Только я не буду спиртной пить, я себе пиво безалкогольное возьму». «Что? Даже мои коктейли не попробуешь?» Он смотрит на меня в ожидании ответа. «В какой-нибудь другой раз обязательно попробую, когда с тобой вдвоем будем. Может, как-нибудь на даче посидим, я тебе роман почитаю какой-нибудь». Антон наигранно закатил глаза. «О, нет, от этой билиберды избавь меня». Я не люблю все эти ваши женские сказки. Я улыбнулась. Хорошо, тогда будем сидеть у камина и болтать. Вот это уже веселее. Давай посидим как-нибудь. Антон, а откуда ты все знаешь про вечеринки? все таки любопытство меня пересиливает, и я задаю этот вопрос. Очень интересно узнать, откуда у него такие познания. У меня есть друзья, и учимся мы все в разных учебных заведениях. Поэтому я уже был у них на вечеринках. Это прикольно и весело. Мне понравилось. Еще бы. Ведь на вечеринках все, как ты любишь. Выпивка и веселье. Ага. Еще к этому добавь капельку разврата. Я резко подняла на него свои глаза. Да шучу. Я отвела взгляд, а он продолжил. Шучу, что капелька. Там царит похоть и разврат в полном смысле этих слов. Наверное, у меня было удивленное и встревоженное лицо, так как, посмотрев на меня, Антон решил меня сразу успокоить. «Да шучу я, правда». Он улыбнулся. «Да ты сама увидишь своими глазами. Обычная вечеринка, просто люди сидят, общаются, а выпивка только для снятия напряжения». «И никакого разврата?» С тревогой жду его ответ. «Вот к разврату я как-то совсем не готова». Он задумался на секунду, Видимо, думает пошутить или ответить серьезно. «Да нет, там, к сожалению, никакого разврата». Я ткнула его локтем в бок. Он наигранно скорчился и улыбнулся. «Хотя часто после вечеринки образовываются новые пары». «Так ты за этим ходишь на вечеринке?» Я прищурила глаза. Делаю вид, что допытываю его. «Я хожу пообщаться. А если при этом еще и завязываются какие-то отношения, то это приятный бонус». «Там я со своей бывшей девушкой познакомился». В голове сразу столько вопросов возникло, которые хочется задать. Как это было? Какая она была? Почему они расстались? Но прозвенел звонок. Мы принялись записывать лекцию, и все вопросы сразу вылетели из головы. После пары, когда я уже собирала свои вещи в сумку, Антон спросил меня. «Слушай, а ты не хочешь сегодня со мной до магазина дойти? Мне нужно сходить линзы выкупить». Линзы? С чего это вдруг? Я озадачена. Чтобы очки на вечеринке не пострадали. Я с растерянностью взглянула на него. Да шучу. Чтобы очки целоваться не мешали. Я подняла вопросительно брови. Ладно. От тебя не скрыть ничего. Просто сейчас есть ночные линзы. Ночь спишь, день без них ходишь. Хочу попробовать. Если это действительно работает, то удобно. Хорошо. «Я схожу с тобой. Договорились». После последней пары мы отправились в магазин. Выкупили линзы и зашли по пути в отдел с одеждой. Мне понравилась рубашка красного цвета в крупную клетку. Яркая, приятная к телу. Но боюсь, что моего размера нет. Да, 52-го размера не оказалось. Предложили померить 50-й. Померила. Рубашка села впритык, сильно обтягивала. Но я была удивлена, что еще чуть-чуть, и этот размер будет мне хорошо». Я обрадовалась. Значит, мои тренировки не проходят зря. Хотелось запрыгать от радости. Пусть результат едва заметен, но он есть. Но что же делать с рубашкой? Купить для большей мотивации? Да. Куплю. Уже на кассе пришла идея, что сейчас можно надеть ее на футболку и просто не застегивать. Так будет ощущение, что она мне подходит. Решено. Пойду в ней на вечеринку. Радостная я вышла из магазина и захотела что-то новенькое и Антону подобрать. Он сначала сопротивлялся, потом сдался. Мы зашли в мужской отдел с одеждой, но что-то купить ему оказалось нелегкой задачей. Его рост – 188 сантиметров, и все, что он мерил, было коротко ему в рукавах. «По-моему, сегодня мы так ничего ему и не купим». Уже на выходе я обратила внимание на толстовку. На манекене висела черная толстовка с салатовым и ярким рисунком в виде какого-то орнамента или иероглифа. Посмотрела. Его размер. Нам повезло. Она ему подошла. Счастливые и радостные мы вышли из магазина. Теперь мы готовы к вечеринке. Интересно, кто-нибудь заметит наши обновки?